«Я знаю, что у вас око!» — шепнула Сильвара. «Каким образом ты?» — ошеломленно спросила Варана. Я слышал, о чем говорили между собой Сильванести после того, как расстались с вами на реке. «Но как же ты поняла, что это такое?» «У моего народа есть легенда о нем», — теребя пальцы, выговорила Сильвара. «И я... я понимаю, оно необходимо для того, чтобы прекратить эту войну. Тогда и ваши племя и Сильванести смогут вернуться домой и оставят Каганести в покое». «Это одна причина, а другая...» Сильвара помолчала и добавила еле слышно. «Ты первая, кто правильно истолковал мое имя». Варана озадаченно смотрела на нее. Похоже, девушка говорила искренне, но что-то мешало не поверить ей до конца. Так рисковать жизнью ради случайно встреченных незнакомцев. А что, если она шпионка Сильванести, подосланная, чтобы завладеть оком? Это выглядело маловероятным, впрочем, не доводилось наблюдать, как сбывались самые несусветные подозрения». Она обхватила руками голову, пытаясь собраться с мыслями. Можно ли было верить Сильваре, сулившей вывести их отсюда? Но что, однако, им еще оставалось? Им все равно придется идти через горы, населенные эльфами Каганести. Помощь Сильвары будет как нельзя более кстати. «Мне надо переговорить с листаном сказала она, наконец. «Не могла бы ты привести его сюда?» «Он здесь, за дверью», — ответила Сильвара. «Ждет, чтобы ты очнулась. А остальные, остальные мои друзья». «Господин Гилтонос, конечно, здесь, в доме вашего отца». «Было ли это игрой воображение, или бледные щеки Сильвары в самом деле зарделись при упоминании имени Гилтоноса?» «Остальных, — продолжала дикарка, — поместили в доме для гостей». «Могу себе представить», — невесело кивнула Варана. Отойдя от ее постели, Сильвара бесшумно скользнула к двери, отворила ее и поманила кого-то рукой. «Ларана! или Стан. Они обнялись. Прижавшись к его груди, Варана блаженно закрыла глаза. Сильные руки жреца нежно обнимали ее. «Вот теперь все будет хорошо. Пусть Илистан принимает решение. Он уж сообразит, что им делать». «Тебе лучше?» — заботливо спросил он. «Твой отец?» — «Я знаю», — мотнула головой Варана. При мысли об отце глухая боль снова стиснула сердце. «Подскажи, Илистан, как нам теперь быть? Сильвара только что предложила помочь нам с побегом. Мы можем прямо сегодня забрать Ока и убежать». «Если ты считаешь, что должна сделать эта девочка моя, так не теряй попусту времени», сказал Элистан, усаживаясь в кресло подле ее ложа. «О чем ты, Элистан?» Варана непонимающе схватила его за руку. «Разве ты не...» «Нет, Варана», — ответил он, накрывая ее руку своей. «Я должен остаться здесь, с эльфами. Я просил поводай на помощь и верю, что мне удастся убедить твоего отца в том, что я действительно служу истинным богам. Если же я сбегу, он до скончания дней будет считать меня шарлатаном, как и твой брат». «Но ведь Ока... Что нам с ним делать?» «Теперь все зависит от тебя, Ларана. В отношении Ока эльфа заблуждаются. Будем надеяться, что со временем они это поймут. К сожалению, у нас нет в запасе столетий, которые можно было бы потратить на спор. Я полагаю, что тебе следует доставить Ока на Санкрист. — ахнула Варана. «Но я... Я же не могу. Я не сумею...» «Девочка моя», — твердо сказал Элистан. «Пойми одно, ты сама должна сделать выбор». И если ты примешь решение, выполнять его будет опять же некому, кроме тебя. Дерек и Стурм никак не разберутся между собой, к тому же они люди, а вам придется иметь дело с эльфами, с твоим племенем из Каганести. Гилтона сдержат сторону вашего отца. Словом, никто этого сделать не сможет, кроме тебя. Но я не способна. Ты сама еще не знаешь, девочка, на что ты способна. Быть может, все, что тебе пришлось пережить, и было-то лишь подготовкой к сегодняшнему испытанию. Так не теряй времени, Варана. А теперь прощай. Элистан поднялся, его ладонь легла на ее голову. «Да прибудет с тобой благословение, Паладайна, и мое». «Элистан!» – прошептала Лорана. Но жрец уже вышел, и Сильвара притворила за ним дверь. Лорана вновь опустилась на свое ложе и попыталась заставить себя сосредоточиться. Элистан, разумеется, был прав. Око ни в коем случае не должно здесь оставаться. И если уж бежать, так бежать немедленно. Сегодня. Сейчас. Но сколько всего обрушилось на нее разом. И она оказалась за все в ответе. Можно ли доверять Сильваре? Ну что толку задумываться об этом? Все равно она единственная, кто способен нас вывести. Остается завладеть оком и обломком копья и вызволить друзей. Око и копье с этим мы уж как-нибудь справимся. Но вот остальные... И Лорана внезапно поняла, что ей следовало делать. И поняла, что подсознательно обдумывала это еще во время разговора с Элистаном. Вот он решительный миг, сказала она себе. фока, а возвращение придется забыть. «Мне останется только бежать в ночь чужими враждебными землями. И все бы еще ничего, если бы не Гилтонос. Мы с ним слишком много испытали вместе, чтобы просто так бросить его здесь. Но он придет в ужас от одной мысли о том, чтобы украсть ёка и бежать. И потом, не выдаст ли он нас, если решит остаться?» ларана прикрыла глаза и обессиленно опустила голову на колени. «Танис, Танис, где ты? Что мне делать, любимый? И почему я должна решать? Я не хочу!» Вот когда вспомнились ей усталость и печаль на лице полуэльфа. Должно быть, и он задавал себе такие же точно вопросы. Он всегда казался ей таким сильным, а на самом деле, наверное, он чувствовал себя столь же несчастным и одиноким, и так же боялся, как она. И точно так же был чужаком в своем собственном племени. «А мы зависели от него, хотел он того или не хотел», — думала Лорана. И он принимал это. И делал то, что казалось ему правильным. «Вот и я должна поступать так же». Усилием воли Лорана запретила себе думать об этом. Решительно вскинула голову и поманила к себе Сильвару. Не в силах заснуть, Стурм мерил шагами хижину, в которую их поместили. Флинт громко храпел, растянувшись на кровати. В другом конце комнаты, свернувшись калачиком, лежал несчастный Тасельхов, прикованный за ногу к столбу. Стурм вздохнул. Будет ли когда-нибудь предел их злосчастьем? Лучше было не вспоминать, чем кончился пир. Когда Варана упала без чувств, Стурм едва сумел справиться с разгневанным гномом. Тот жаждал крови и сулился оторвать портиусу руки и ноги. Дерек же заявил, что отныне считает себя не гостем, но пленником в стане врага, и почитает первейшей своей обязанностью бежать, после чего привести сюда рыцарей и отбить око и оружие. Естественно, его немедленно увела стража. Но едва стурм кое-как у Флинта, как откуда-то возник эльфийский вельможа, и заявил, что -то сельхов украл его кошелек. Вот так и вышло, что к гостям, беседующего с солнцами, приставили двойной караул. Перестанешь ты когда-нибудь ходить туда-сюда?» — спросил Дерек. «А что?» — огрызнулся Стурм. «Спать не даю». «Спать при таких обстоятельствах способен только непроходимый дурак. Ты мне мешаешь сосредоточ...» -с, С! стурм предостерегающе вскинул руку. Дерек немедленно замолчал. Стурм указал вверх. Старший рыцарь присоединился к стурму, стоявшему посередине комнаты, и оба уставились на потолок. В прямоугольном бревенчатом доме была одна дверь, два окна и открытый очаг в полу. Дым уходил в специальное отверстие на крыше. Сквозь это-то отверстие и долетел звук, привлекший внимание стурма. Что-то шуршало и царапалось там наверху, и деревянные балки тихонько потрескивали, как будто по крыше полз кто-то тяжелый. «Зверь какой-нибудь», — пробормотал Дерек. «А мы безоружны». «Нет, не зверь», — внимательно прислушался стурм. «Зверь бы ворчал. Кто-то не хочет, чтобы его увидели или услышали. Интересно, что там поделывает стража?» Дерек отошел к окошку и выглянул наружу. «Сидят вокруг костра. Двое спят. Не слишком озабочены нами», — добавил он с горечью. «А что им беспокоиться?» Стурм не сводил глаз с потолка. «Только крикни, и пара тысяч эльфов тут как тут». «Но какого?» Стурм встревоженно отшатнулся, когда звезды, различимые сквозь дымоход, заслонило темное тело. Быстро нагнувшись, рыцарь подхватил из-за чаготлеющие полено, намереваясь в случае чего пустить его в ход. «Стурм!» «Стурм, Святую меч!» — донеслось сверху. Голос был знакомый. Стурм напряг память, ему сразу вспомнилось утеха. «Террас!» — ахнул он. «Террас железодел! Что ты тут делаешь? Последний раз я тебя видел полумертвым у эльфов!» Огромный кузнец с трудом протиснулся в дыру, разворошив часть крыши, и шумно спрыгнул вниз. Разбуженный гном вскинулся на кровати и с просонок прищурился на странную фигуру посреди комнаты. «Кто там еще?» И вскочил, тщетно в поиск охотнятой секиры. «Тихо!» — велел кузнец. «Потом все объясню. Госпожа Ворана прислала меня с наказом выпустить вас отсюда. Она будет ждать в лесу. Давайте шевелитесь. До рассвета всего несколько часов, а к тому времени мы должны быть уже за рекой». И подошел к Тесельхофу, безуспешно пытавшемуся избавиться от цепи. «Ну что, великий вор, попался-таки наконец?» никакой я не вор!» — возмутился Кендер. «Я-то думал, Террас, ты хорошо меня знаешь. Тот кошелек сам свалился мне в руки». Усмехнувшись, кузнец обхватил ладонями цепь, резко рванул, и звенья лопнули. Но Тасельхов этого даже не заметил. Он во все глаза смотрел на руки кузнеца. Левая была темной, смуглой, как ей и полагалось быть. Зато правая блестела чистым серебром. «Террес», — выговорил он осипшим голосом, — «твоя рука?» «Все вопросы потом, воришка», — непреклонно отвечал кузнец. «Давайте-ка живо двигаться, досмотрите мне, не шуметь». «За реку», — простонал Флинт, сокрушенно мотая головой. «Опять лодки! Опять лодки!» «Я хочу видеть правителя», — сказала Ларана стражу, охранявшему вход в покое ее отца. «Час поздний», — отвечал тот. «Они уже легли почевать. Ларана откинула с головы капюшон, и страж поклонился. «Прости, принцесса, я тебя не узнал», — и подозрительно посмотрел на Сильвару. «А это кто с тобой?»